Глава вторая. Акклиматизация. Утром Игорь Сергеевич, дежурство которого выпало на предрассветный час, с интересом наблюдал за выходом из палатки прибывшего детского сада. Первыми появились лом и тык со своими заостренными палками в руках. Следом за ними — Рома и Сев. Ребята образовали дугу лицами наружу, куда и вошли тоже вооруженные девочки. Кто-то изнутри задвинул за ними дверной засов. Вся эта подписанная «восьмерка» быстренько прошла на импровизированный центр лагеря, где наличествовала просторная площадка и исполнила короткий трехминутный танец с палками, заменивший им утреннюю зарядку, после которой прошло посещение отхожего места и умывание. Общие принципы проведенных действий — девочки первые. И еще, незадействованные лица бдят, зорко поглядывая по сторонам и не выпуская из рук своих смешных тыкалок, которые против местного хищного зверья мало чему смогут помочь». «То есть», — сделал вывод мужчина, — «ребятишки заметно напуганы, что, несомненно, пойдет им только на пользу». Отслеживать перемещение детской группы у мужчины не получалось, надо было бдить и пристально следить за местностью, особенно теперь, когда по лагерю бегают детки. Но и вовсе не следить не получалось, вдруг чего учудят. Понятно, что он еще вчера ознакомился с личными делами прибывших, И там, черным по белому, естественно, что знакомился он с документацией с экрана планшета, значилось, что юные переселенцы имеют вполне адекватные реакции, а их психологический возраст выше их физического. Но написать могут всякое. Вот и приходилось Игорю краем глаза отслеживать действия детворы. А она, детвора, на месте не сидела. После утреннего эмоциона эта толпа завалилась в кухонный шатер, где и пропала. Ну, понятное дело, растущие организмы... «Утренний жор даже после столь утомительного путешествия им обеспечен», подумал внутренне улыбающийся мужчина, но оказался не совсем правым. Вскоре трое юнцов и одна юная леди выбрались наружу и двинулись в сторону стоящих на краю лагеря двух тракторов, всего движимого имущества экспедиции. Разумеется, не удержались и забрались внутрь, заглянули под тент, натянутый поверх упаковок со сменным навесным оборудованием, посетили палатку-мастерскую, после чего организованным чёсом прошли по всему периметру, обследовав биохимическую лабораторию, продуктовую, кладовую и импровизированный склад с имуществом. Что примечательно, наличие замков на дверях будок их не останавливало. Да и взрослые люди, в столь ранний час продолжавшие еще спать, естественно, не делали распоясавшимся ютцам никаких замечаний. Игорь же Сергеевич удержался от грозного рыка через матюгальник. Вряд ли ребятишки нанесут имуществу заметный урон. Не идиоты же они, чтобы лямзить или тыбрить что-то у него на глазах. Да и должны соображать, что тут и мне там». «Тук-тук, можно?» На наблюдательную площадку вышки вскарабкался пропавший из виду сев. В одной руке он держал на манер подноса разделочную доску, на которой стояли две алюминиевые кружки. они не испить ли кофе его почетным стражам?» — спросил он, после чего довольно улыбнулся. «Эмм», — оторвавшийся от окуляра в бинокле Петр, с интересом посмотрел на пацана. «А что, дело, говоришь?» — взял он на дно из кружек и с удовольствием глотнул. «О, вкусно сварено! А молоко откуда?» «Из Порошкового разбодяжили», — пожал паренек плечами. «И там девочки интересуются, вас на завтрак овсянка с цукатами устроит или приготовить омлет с колбаской?» «Ох, и озадачил ты Петра Алексеевича, Севастьян Игоревич!» — хмыкнул Краев, отхлюбывая из старой кружки и внимательно поглядывая по сторонам. «Про молоко мы поняли, но откуда возьмутся яйца?» «Так ведь яичный порошок на складе имеется», — пожал плечами парнишка, «как и сублиматы некоторых мясных изделий». «Буэээг!» — эти сублиматы. Скорчил недовольное лицо напарник Игоря. «Это смотря, как их приготовить», — пожал плечами малек. «И это можно мне посмотреть?» — указал он пальцем на стационарно установленную стереотрубу. «Ну, посмотри». Игорь Сергеевич покрутил маховик, опуская оптику ниже, чтобы низкорослому пареньку было удобно. «И давайте мне омлет» а Петру Алексеевичу кашу. — Не, мне тоже тогда омлет, — возразил упомянутый, поднося к глазам бинокль и направляя его в сторону озера, кусочек которого был виден в прогалине леса на востоке. Мальчуган, к удивлению невольного главы охраны, извлек из кармана компактную говорилку. — Оль, омлет наблюдателям, ну и мне тоже. Я тут позырю пока, деденьки меня не прогоняют. И приник глазами к окулярам. «Уверен, что сделает съедобно», — полюбопытствовал Игорь. «Зуб даю. Мы же не сынками у маменьки в помещищем дому росли. Так что пока шесть топора зачет сдали еще лет в пять. Ну, может, кто и годом попозже. Ой, как здоровски приближает, и видно четко. Класс!» Сев явно остался доволен увиденным. «А что это за кучи лежат возле леса?» «Ветки посрубанные. Стволы-то мы на распил взяли. А сучья надо бы сжечь, но они больно сырые». Иные уже и побеги в землю пустили. — А тракторы вы чем заправляете? — продолжал расспрашивать пацан, не отрываясь от окуляров. — Немного с земли привезли, да потом чуток из челноков послевали, что осталось неизрасходованным. — Да? — Хм, а я и не знал, что ракетное топливо можно в бензобак заливать, — воскликнул мальчик. — Не всякое, конечно, — пояснил взрослый, улыбнувшись. — Но на челноках используется керосин. Вот его можно и в обычном моторе применять. Заливаем в тракторы лодочный мотор и мотопилы. Да, и еще двигатель генератора его же жрет. Однако приходится сильно экономить. Пока мы тут еще нефть найдем. Если вообще она где-то тут есть и доступна. Мысленно закончил он свою фразу. А что, газогенераторов сюда разве не завезли? Ну, чтобы из дров угарный газ получать, его уже в моторы подавать вместо жидкого горючего. Ого, Сева, ну и познание. У вас в вашем дедоме что... «Филиал Академии наук работал?» – озадачился Петр Алексеевич. «Не было у нас никакого филиала», – встрепенулся мальчуган. «Скучища у нас была унылая и тоска безысходная, отчего мы и читали всякое. Ну или киношки смотрели разные. Какие из сети доставать было проще?» «Имею в виду бесплатное старье. Вот там в кино про большую прогулку как раз грузовик был с баками за кабиной. А если человек сидит в кабине трактора, то зверь до него может добраться?» Без перехода сменил вектор беседы парнишка. «Не может, стекла крепкие», — ответил Петр Алексеевич. «Это если ты о хищниках речь ведешь. А вот носороги или слоны там какие-нибудь местные способны даже тракторишки перевернуть и искорежить вместе с водителем. Серьезную-то технику челноком, если только по частям, можно сюда запихнуть. Да и то далеко не всякую». К этому моменту солнце поднялось над горизонтом, изломанным на востоке плавными возвышенностями старых гор. Пискнула говорилка в кармане мальчугана, и ее владелец спустился на землю, чтобы через несколько минут вернуться со стопочкой блестящих сутков. Вот. Хлеба испечь не успели, потому что опаре нужно много времени, чтобы взойти. Вместо него оладушки. А пока вы кушаете, Света с Максиком посторожат. На площадку как раз вскарабкались мальчик и девочка из числа неподписанных. Молодежь явно выспалась и начала неорганизованно выбираться из палатки. С западной оконечности лагеря донесся звук заработавшей филорамы От мастерской послышалось звяканье металла о металл. Детвора явно растревожила и кого-то из взрослых. Люди заглядывали в столовую под тентом, скрываясь от наблюдателей, расположенных возвышено Дети и взрослые куда-то уходили малыми группами. Заворчал один из тракторов. Рядом с ним на глаза попалась девочка из вновь прибывших, наряженная в синюю спецовку с сильно подвернутыми рукавами и штанинами. Другая девочка в длиннополом белом халате вышла из палатки медпункта и вынесла утку в отхожее место. Мелкие сами находили себе занятия, не дожидаясь, когда взрослые дяди и тети выкроют время для их трудоустройства. — Так это, Игорь Сергеевич, если вы скажете, зачем и куда отсюда следить и что кричать, так Макс со Светой вместо вас покараулят. Отдохнете, выспитесь. Тут же не глыбы на гору закатывать нужно, справятся, — предложил Сев. «Может и исправиться, если никакой зверь не вздумает на нас поохотиться. Однако, если вдруг нужно будет выстрелить, причем не просто так в воздух, а попасть, то что тогда?» — возразил Краев. «Я биатлоном с восьми лет занималась», — внесла ясность света. «Не самый великий снайпер, но уж точно и не полная неумеха. Стреляющие лыжники из мелкопульки шмаляют. А этот карабин сделан под серьезный патрон от русской трехлинейки. Он своим прикладом твое плечо нафиг отобьет». — возразил мужчина, одновременно прислушиваясь к вкусовым ощущениям от предложенного завтрака. — Выходило так, что очень даже съедобно. — Может, архар старшовой ей дать? — размыслительно протянул Петр Алексеевич. — Он не так сильно легается. Старшой-то теперь без правой руки вряд ли скоро охотиться станет. И да, омлет отлично вышел. Кому спасибо говорить? — Тоня у нас по куховарному делу большая мастерица. — Она сегодня заправляла готовкой, — откликнулся Сев. Так что там насчет Архара, и что это вообще за такое? Архар — это тот же СКС, только чуток переделанный под охотничьи нужды. Но он без оптики и с открытым прицелом, — поморшился Краев. Да и товарищ начальник его никому не давал. Говорил, что вещь слишком ценная, можно сказать, историческая. Сев вопросительно посмотрел на Петра и проследил за его взглядом, после чего отставил в сторону полупустой судок и быстренько слез на землю, для того, чтобы через несколько минут вернуться с большим продолговатым футляром. «Держи, Свет!» Открыв футляр, мальчуган извлек карабин и протянул его девочке. «И ничего не бойся, потому что я его не украл, не отобрал, а взял в открытую, что не воровство и не грабеж, а самоуправство. Уголовно, не наказуемо», оскалился паренек. Света с интересом взяла оружие и некоторое время разбиралась с тем, как оно устроено, откуда заряжается и где у него предохранитель. «Стрельнуть бы для пробы!» Она просительно посмотрела на Краева, взглядом вымаливая разрешение. Тот вздохнул. Патрону ему было откровенно жалко, но и потребность онова он понимал, поэтому поднес к рту мегафон и объявил. «Будет проведена пробная стрельба, это не тревога». Девочка плотно прижала к плечу приклад, прицелилась куда-то в сторону поверхности планеты на расстоянии около сотни метров и выстрелила в только ей ведомую цель. Конечно, отдача сильнее, чем у мелкашки, — Ну, терпимо, — заключила она. — И пристрелена отлично. Так что, дяденьки, не беспокойтесь насчет зверя. — Макс, что там вокруг интересного творится? — На западе в степи стадо каких-то животных пасется, наверное, жвачных. Далеко до них, и трава там высокая, особо ничего не понять. Они в этой стороне уже давно бродят. На севере у кромки леса по деревьям мелкие, вроде белок, но без хвостов туда-сюда шныряют. На востоке, в стороне озера, птицы поднялись в стаи. На наших уток чем-то похоже. А вот с южного направления, возле леса, какая-то непонятка. Дерево наклонно стоит, словно собирается упасть, но его как будто что-то держит. Трос его держит, со вздохом пояснил Краев. Там на нашего пельщика медведь навалился. Мишку-то Сёма запилил насмерть той же пилой, но и самого его косолапый успел крепко зацепить. Так что мы теперь и не знаем, как нам дальше деревья валить, потому что боязно. Вдруг он такой не один тут бродит? а заготовленные брёвна вот-вот закончатся, и пилорама остановится. «Так охранять нужно того пельщика», — как о чём-то само собой разумеющемся, — сказала Света. «А что, с оружием совсем туго? Сколько всего оружия в наличии?» — потребовал уточнение Сев. «Да уж нехорошо. Всего два карабина — тигр и Архар. Оба вы видите здесь. Один дробовик и одно гладкоствольное ружьё, оба ствола шестнадцатого калибра. Это всё любители поохотиться для себя привезли». Ну и еще пять пистолетов ПСМ и пять ракетниц с челноков. То есть личное оружие командира корабля и средства подачи сигналов. Пожал плечами Петр Алексеевич. Пистолеты, конечно, против медведя или тигра слабоваты. То есть убить можно, если загнать всю обойму в грудь. Но остановить не получится. Эти твари живучие. Пока сдохнут, успевают хоть задрать, хоть загрызть. А ракетницы только для испуга и годятся. Нет, конечно, ими можно зверя грохнуть. Но только при большом везении и только в упор, что опять же может привести к печальному концу. А если подранок убежит после этого, то еще неизвестно, чем все кончится. Зверь или окончательно куда свалит, или осерчает и будет из засады набрасываться. Заранее ведь не скажешь. Вон те же наши родные рассамахи, хоть и мелковатый хищник, а связываться с ним себе дороже. — А почему, — вы сказали, — дробовик, он что, не может пулей стрелять? — удивился Макс, не спускающий взора с лесочка на севере. «У дробовиков ствол на конце заужен. Чок называется. Так мы в этом месте ствол отпилили, потому что дробь для охотников на нас, что щекотка». И Жаканов наделали, это пуля такая. Она при ударе от цель раскрывается и крепко тормозит зверя. Одна беда, издалека очень уж трудно ею попадать. В пределах пятидесяти метров еще приемлемо, но вернее, если с двадцати. «Что-то мне непонятно», — почесал в затылке сев. «То есть получается так, что экспедицию вообще никак не вооружали, что ли?» «Вооружили, ясен пень», — хмыкнул Игорь. стреляло в большом очень прочном кофре лежит на дне озера у глубокого восточного берега. Сначала-то мы хотели обосноваться поближе к предгорьям, и первый челнок начали разгружать на катер. А тут резкий сильный порыв ветра, волна. Вот и уронили ненароком. Он возьми да утопни». Словом, помаявшись с разгрузкой, Мы как-то передумали там разбивать лагерь и перетащили корабль к косе. Про то, что местное зверио человека воспринимает не как угрозу, а в качестве пищи, это просто в голову никому прийти не могло. Вначале-то все спокойно было. Вот мы и не спешили поднимать потерю. При первой высадке у нас со старшим имелось по карабину на нос. Вот они и остались. А охотничьи ружья привезли уже геологи. Да и не случалось ничего опасного до недавнего времени. На людей никто не охотился. А потом сначала геолог с ближнего обхода не вернулся. Мы от него лишь ботинок на дереве нашли, и это ружье, да устройство связи. По несущей чистоте на место и вышли. Потом, спустя несколько дней, медведь чуть не загрыз Сёму во время валки леса. А накануне вашего прибытия кто-то, на вроде земного тигра, большой и ловкий, ворвался в палатку начальника партии и буквально нас обезглавил. Заму убил, а старшего погрыз чуть не насмерть. Второму заму тоже кровь пустил но его обещали поставить на ноги через пару-тройку недель. «А что, самые настоящие медведи-тигр?» — всунулась с вопросом Света. «Да нет, конечно. Просто по некоторой схожести габаритов, поведению и реву, зверей так обозвали». «То есть, сохранили вы один башмак и одного человека?» — констатировал Сев. «Нет», — мотнул голову Игорь. «Девушка-зоолог еще сгинула раньше всех. Думали, заблудилась и утонула, потому что сигнал с устройства связи пропал». На зверьё даже не подумали. И да, вот ещё что, Максим, ты тут только недавно упоминал степь. Ещё одно важное уточнение насчёт этого. Здесь у нас не она, а саванна. Мы же на границе тропиков и субтропиков, причём климат здесь влажный, морской. Дождики случаются частенько, но джунгли не выросли, потому что травоядные объедают с кустов и деревьев и листья и кору. Да и молодые побеги вытаптывают. Отдельным-то деревцам может повезти, сохраниться и вырасти. Иногда даже рощицы встречаются правда, только изредка, и относительно небольшие. Сев вместе с тыком, при помощи рубанка превращал рейки в древки копий. А Рома колдовал в мастерской вместе с работником из взрослых по имени Игнатий Феоктистович. Делали культурные наконечники. Десять штырей для пилумов и десять одностороннего типа клинков с прочным лезвием. Краев, оставив на посту малолеток, спать не ушел, а присматривался к деятельности юнцов. И не стал возражать, когда в группу, собравшуюся на вторую ходку за доставленным грузом, напросился лом, явно проинструктированный Севом. Кажется, именно он ковырялся в замке на двери лаборатории. Несмотря на склонность к самовольству, мальки довольно удачно вписались и на кухне, и в медпункте, ставшем лазаретом для троих раненых. Кто знает, вдруг этот парнишка сообразит, как найти затонувший кофр. Таланты-то своих приятелей Сев явно неплохо изучил. Несколько коробит то, что делать это ребенок будет, не спросясь у старших. С другой стороны, для него, офицера, привыкшего к дисциплине, идти на прямое нарушение инструкций руководства крайне некомфортно. С третьей, мальку за самовольство ничего, кроме устной головомойки, не грозит. А такому выслушать внушение, как с гуся вода. Он же не домашний и не тепличный. Выслушает, покивает и пойдет себе дальше. Есть еще и четвертая сторона – Уже четко видно, что просьбы или советы Сева малышня выполняют охотно, подписанные точно. Ну и кое-кто из неподписанных определенно примыкает к стану этого авторитета или хотя бы просто прислушивается.